По висшей тишине двигался только солнечный диск, медленно восходивший над зданиями к востоку от отеля. Он взошёл уже более чем наполовину, пронизывая свинцовые тучи города демонов лучами кровавого цвета. Ниндзя стоял с запада, а лид с востока. Поэтому его тень тянулась до самых ног противника. Харуюки хотел предупредить товарища, что враг может обездвижить его, воткнув сюрикен в голову тени. Но рот упрямо не слушался. «Не волнуйся, слуга», — донёсся мысленный голос Метатрон, словно, а может и в самом деле, прочитавший мысли Хоруюки. «Уверена, Трилит Тетрааксид уже понял, что ты не можешь двигаться из-за оружия, вонзившегося в тень». «Ага. Кстати, это оружие называется сюрикен». «О, я запомню». Вряд ли Трилит слышал мысленный голос Метатрон. Но на мгновение он покосился на сирикен, торчавший из тени Харуюки. Ещё миг, и ниндзя пришёл в движение. Сжимающая клинок правая рука молнией сверкнула в воздухе, пальцы проникли под нагрудник и достали третий босирикен. Ловкое движение за пестием, и снаряд устремился в сторону тени Лида. Стальное остриё с громким лязгом впилось в пол. Если бы не ожидал такой атаки, он бы ни за что не увернулся. Однако он в самый последний миг мотнул головой, и Серикен промахнулся мимо тени. Не теряя ни секунды, Элит оттолкнулся от пола. Он испустил оглушительный клич, обрушив клинок вправо и вниз. Даже Харуюки, привыкший к скоростным сражениям, с трудом поспевал за невероятной быстротой этого клинка. Пожалуй, Элит единственный в ускоренном мире мог так стремительно атаковать бесконечностью способный поспорить по весу со многими двуручниками. И тем не менее, удар, в который он вложил все силы, перерубил лишь след расплывшегося в воздухе ниндзя. Политы под ногами содрогнулись от порыва ветра, поднятого артефактом. Тяжеленный клинок двигался дальше, и Элиду пришлось пригнуться, чтобы совладать с чудовищной инерцией. И ниндзя не упустил такую лакомую возможность. Зан! Увернувшийся ниндзя пролетел мимо Лида, на ходу сверкнув клинком. Правый локоть юного самурая испустил алые спецэффекты, а затем и синие осколки. Едва восстановив равновесие, Триэлит провёл на развороте горизонтальный рубящий удар, но ниндзя уже успел отскочить на безопасное расстояние. Лиду повезло. Броня, прикрывавшая локоть, оказалась так сложно устроена, что ниндзя не удалось отыскать шёлк, который помог бы отрубить руку. Но пусть даже самурай остался при руках, шинобика та однозначно достигла его внутреннего тела и нанесла болезненную рану. Погасшее было сомнение, вновь принялось царапать грудь Харуяки изнутри. Трилютто тетраоксид долгое время не покидал стены Имперского замка. Пожалуй, сейчас он впервые сражался против кого-то в настоящем бою. Причём не просто в бою, а в безжалостной схватке на неограниченном поле с использованием инкарнации. Разумеется, он прошёл через множество суровых тренировок под руководством графи Теджа, одного из лучших мечников ускоренного мира. Харуюки нисколько не сомневался, что Трилит в совершенстве владеет легендарной бесконечностью, которую сам он даже удержать толком не смог. Но в битве на выживание умение орудовать клинком решает далеко не всё. Нужна и другая сила, которая поможет обманывать врага, прятаться от его взгляда и использовать всё, что попадётся под руку. С учётом того, что воин теней называл вице-президента общества исследования ускорения Блэквайса своим учителем, наверняка он превосходно владел грязными приёмами. Такого противника не победить чересчур изящным, чересчур чистым, чересчур правильным стилем триллида. Ален вновь выставил клинок вертикально перед собой. Его правый локоть продолжал истекать алыми спецэффектами. Под металлическим налобником ниндзя холодно сверкнули линзы. «Нет, Лид, он разгадывает твои замыслы с первых же движений. Одной скорости тебе не хватит!» Мысленно кричал Харуюки, но его голос не достигал товарища. Юный самурай уже должен был почувствовать невероятную скорость реакции ниндзя. Тем не менее, он не смутился и вновь попытался напасть в лоб. Он побежал уверенными шагами, занёс над головой меч и... Великолепный вертикальный удар будто рассёк воздух уровня. Хоть Лит и не пользовался спецприёмом, перед ним всё равно заблестели голубые искры а Харуюки ощутил, что его неподвижное тело содрогнулось. Такой удар в пауне мог обнулить шкалу здоровья всего за одно попадание. Но страхи Харуюки оправдались на этот раз. «Нин!» – воскликнул ниндзя и расплылся в воздухе. Быстрый шаг в сторону спас его от смертоносного взмаха, и в следующее мгновение мелькнула траектория ответного удара. Как только тонкая линия погасла, С правой стороны шеи Лида хлынул бурный поток спецэффектов. На этот раз ниндзя не стал целиться в конечности и попытался просто отрубить аватару голову. Даже если бы Харуюки мог двигаться, от такого зрелища он бы точно оцепенел. На его глазах Лид покачнулся, но всё-таки смог удержаться и не упасть. Когда поток виртуальной крови иссяк, Харуюки смог разглядеть рану глубиной сантиметров пять. Если что и спасло Лида от смерти, так это ни с чем не сравнимая мощь его собственного взмаха. Он атаковал не щадя сил и вложил в удар столько энергии, что ниндзя интуитивно отскочил с большим запасом. Он понимал, что даже малейшая ошибка может обойтись слишком дорого. Тем не менее, положение Лида никак не улучшилось. В следующий раз противник наверняка не допустит такой же ошибки. Ещё один удар Лид уже не переживёт. «Лид!» Харуюки вновь начал фокусировать инкарнацию, надеясь хоть как-то освободиться от оков. Но в голове снова раздался голос Метатрон. «Верь в Треллида, слуга! Но не ты ли показал мне силу, которую таит в себе информационная связь? Вернее, узы!» Харуюки вытаращил глаза. Он перевёл взгляд и увидел, что захваченная в плен на южном краю крыши Чиури смотрит на него большими линзами глаз. В них горели волнения и нетерпение, но не отчаяние. Она верила, что Лид обязательно найдёт выход. Ты права, — шепнул Харуюки в ответ и вновь сосредоточился. Но не затем, чтобы пытаться пересилить теневую привязь, А чтобы немедленно броситься в бой, когда лид сумеет сбить ниндзя с толку и развеет его технику. Трелит в третий раз выставил перед собой меч, пересиливая боль в правом локте и шее. Однорукий ниндзя взял Шеноби Катона обратным хватом. Он не казался напряженным, но весь его облик излучал хладнокровный посыл. «В следующий раз я отрублю тебе голову». Алет глубоко вдохнул и медленно поднял рукоять артефактного меча чуть выше головы. Ниндзя немного пригнулся в ответ. Напряжение нарастало с каждой секундой. Кипящий боевой дух словно потревожил тучи, и они надвинулись на восходящее солнце. И тогда Лит издал звук, словно призванный отогнать подступающий полумрак. Он опустил ступню на стальной пол крыши с такой силой, словно пытался раздробить его, и обрушил клинок с граммоподобным грохотом. Никогда еще Харуюки не видел, чтобы в обычный удар заключали столько силы. Он почувствовал, что даже лучшие выпады «Блэк Лотос» и «Графит Эджи» не сравнились бы с этим шедевром. Но, как и раньше, удар получился слишком честным. Фигура нензи в очередной раз растаяла. Противник с поистине устрашающей скоростью сместился влево. Меч прочертил в воздухе тёмно-синий след и без остановки пролетел до самого пола. Будь у дуэльных аватаров барабанные перепонки они бы точно лопнули от прокатившегося грохота. Стальные плиты без остатка впитали в себя всю силу удара. Лезвие артефакта застряло глубоко в полу города демонов, известного своей твердостью. Лид уже не мог двигаться, смертоносное лезвие Шинобикатаны приближалось к его шее. Но вместе с ним трещина, которую проделала в полу бесконечность, Бежала всё дальше и вскоре поглотила Босирикен, торчавшие из тени Харуюки. Случайно такого произойти просто не могло. С самого начала Лид рассчитывал именно на это. Упрямо повторяя вертикальные взмахи и страдая от контратак, он шаг за шагом приближался к Босирикену, обездвижившему Харуюки. Если бы ниндзя заметил, что Лид сосредоточился на Сирикене, он бы сразу обезглавил Сильверкроу. Именно поэтому юный самурай решил пожертвовать собой, но дать товарищу мимолетный шанс. И раз так, я оправдаю твое доверие. Как только разлом поглотил сюрикен, оковы развеялись, Хароюки начал двигаться, руководствуясь исключительным инстинктом. Ясный клинок в правой руке нацелился точно в спину ниндзя, собиравшегося отрубить голову Лиду. От цели Хароюки отделяли 7 м. Его рука ни за что не преодолела бы такое расстояние. Однако, мысленный образ, сфокусированный во время заточения, собрался в клинок. «Лазер лэнф!» – выкрикнул Харуюки. Остриё меча испустило белоснежный луч. Он получился гораздо тоньше, гораздо острее и гораздо быстрее всех лазерных копий, которые Харуюки до того выпускал из ладоней. Уклонение от вертикального удара мечом, шаг к противнику и взмах с катаной вместе взятые не заняли у ниндзя даже секунды. И всё же инкарнационное копье, выпущенное ясным клинком, вонзилось в спину врага до того, как смертоносный клинок рассек шею Лида. Хотя у дуэльных аватаров нет плоти и крови, их тела всё же обладают уязвимыми участками. Для подавляющего большинства потеря головы означает мгновенную смерть. Второй по важности участок находится в середине груди. Лишь самые крепкие из высокоуровневых аватаров способны выжить с пробитым насквозь сердцем. Когда инкарнационная техника пронзила сердце ниндзя, импульс сбил его руку в сторону. И лезвие оставило лишь мелкую царапину на щеке Лида. Ниндзя застыл, не выпуская клинка из рук. Харуюки предполагал, что сейчас он рассыплется на осколки. Однако... Нин! Испустил ниндзя свой самый громкий клич. Не обращая внимания на спецэффекты, хлящущие из пробитой груди, он резко развернулся на месте. Шиноби-катана опять приблизилась к шее Лида. Но юный самурай уже извлек меч из разлома и... Он громко крикнул выписывая клинком диагональ вправо и вверх. Утреннее солнце вновь показалось из промежутка между тучами и осветило неподвижно стоящих ниндзи и самурая. В его лучах они показались Харуюке парой чёрных силуэтов. Наконец, один из них разделился на две равные половинки, они по очереди упали на пол, вспыхнули тёмно-синим пламенем и рассыпались. Как только Трелит выпрямился и убрал клинок в ножны на левом бедре, Харуюки изо всех сил бросился к нему. Он совсем забыл о раненой ноге и потерял равновесие на первом же шаге. — Опа! — послышался голос, и со спины его подхватила Чиюри, освободившаяся от оков одновременно со смертью ниндзя. Харуюки оперся на плечо подруги детства, встал и помахал рукой. — Ли... — начал было он... Но тут иконка на левом плече отвесила ему звонкую пощечину крылом. Лишь тогда Харуюки опомнился и обратил внимание на тёмно-серый маркер смерти, оставшийся после ниндзя. Рядом с ним должен был находиться и невидимый призрак дуэльного аватара. Хотя на самом деле Трилит Тетраксид не настоящее имя юного самурая, врагу всё равно не нужно его знать. А уж разговаривать рядом с ним о чём-то важном тем более не стоило. Лид тоже догадался, почему Харуюки вдруг замолчал. Он молча подошёл к серебристому аватару, улыбнулся и поклонился. Харуюки кивнул в ответ, затем повернулся к медленно вращающемуся маркеру и заявил строгим голосом. «Мы могли бы подождать час и разгромить тебя инкарнацией, как только ты возродишься. Мы даже могли бы оставить здесь опасного Эннами, если бы захотели. Но не будем. Потому что мы...» Не общество исследования ускорения. Разумеется, ответа не последовало. Впрочем судя по тому, что они до сих пор не знали имени противника, даже если бы скрывавшийся за маркером нинзи мог ответить, он наверняка бы промолчал. Хараюки развернулся и протянул левую руку Чюри а правую лиду. Он прижал к себе подошедших аватаров и посмотрел на шкалу энергии. Убедившись, что она заполнилась почти на 80 Хараюки расправил крылья и взлетел. Набирая высоту, он еще раз окинул взглядом крышу отеля. ниндзя назвал Блэк Вайса своим учителем. Известно ли ему, что в свое время Вайс бросил на произвол судьбы досктейкера, своего союзника? Знает ли он, что Вайс считает своими пешками не только Тейкера, но и Раст Джикса и Салферпота, а может даже четырехглазого аналитика Аргана Рэй? Отведя взгляд от незримого аватара, притаившегося рядам с маркером, Харуюки взял курс на юго-восток.